Глава 7. Мэри. Автомобиль, доставивший нас из аэропорта в Портнице, был таким же экстравагантным, как и частный реактивный самолет. Приходилось признать, что, хотя поначалу я сомневалась насчет поездки, мне определенно нравилось ощущение роскоши. Я опустила все окна и наслаждалась свежим запахом южных сосен. Солнце едва взошло, но я уже чувствовала, что день будет жарким. Поскольку было раннее утро, лимузин смог подъехать прямо к пристани. Каждый участок водного пространства был покрыт яхтами, которые как будто соперничали друг с другом в кричащей демонстрации богатства. Ли считанные дюймы разделяли борта огромных судов, которые с великим мастерством направлялись на заднем ходу в невообразимо узкие проемы. Я поёжилась при мысли о стоимости ремонта поцарапанного корпуса. И на каждом судне была своя команда, начищавшая, подметавшая, расставлявшая столики для завтрака. На меня накатила клаустрофобия. Возможно, потому что я привыкла к широким просторам виноградников в гипстон и к ровным зелёным полям западного корка. «Знаете, Георг, если бы у меня было столько денег, то я бы купила что-нибудь огромное в дикой глуши, а не торчала бы здесь, словно в банке с сардинами. Здесь не получишь никакого мира и покоя. Я склонен согласиться с вами». У меня такое впечатление, что большинство судов в этом порту все лето стоят на причале и редко выходят в море. Для большинства владельцев эти яхты не более, чем символ их статуса. Разве «Титан» не такой же? Нет. Тут я вынужден не согласиться с вами. Для «Атласа» «Титан» был безопасным местом и символом безопасности. Безопасности? Я вопросительно посмотрела на него. Именно так. Если ему нужно было... Ускользнуть от стресса и жизненных проблем, он знал, что может подняться на борт этой яхты вместе со своими дочерьми и уплыть куда угодно. Я заметила, что Георг сделал выразительную паузу перед словом ускользнуть. Лимузин остановился в конце пристани. Итак, какая же из них? По мне, так сойдет любая. В этом смысле я не придирчива. Водитель, открывший дверь с моей стороны, пошел доставать мои вещи из багажника. Слава богу, я и без этого приключения находилась в кругосветном турне, и это означало, что в моем чемодане имелось все необходимое. Прежде чем я успела оглянуться, другой мужчина в синей рубашке пола принял чемодан у водителя. «Вот это? В самом конце?» — я указала на яхту у последнего причала. «Нет, Мэри», — ответил Георг. Молодой человек, подхвативший мой багаж, пронес его мимо того судна, что я приняла за «Титан», до конца деревянного причала, который выдавался далеко в воду. «Титан» стоит на якоре в бухте. После короткой поездки на моторном катере мы окажемся на борту. Георг указал в сторону гавани и единственного судна, по сравнению с которым все остальные казались детскими игрушками для ванны. О, Боже! Яхта выглядела абсолютно великолепной. Я насчитала не менее четырех палуб, а огромная радиомачта, увешанная спутниковыми тарелками, явно отличала ее от любого другого судна поблизости. То есть Джек и Мэри Кэт говорили мне, какая она огромная, но я... Ох, пожалуй, мне стоит взять обратно слова о сардинах в банке. Георг улыбнулся. «Доброе утро, сэр», — сказал молодой человек, который отнес мой чемодан. «Это был единственный багаж». «Да, спасибо», — ответил Георг. «Хорошо. Капитан лично привёл сюда командирский катер». Парень посмотрел на меня. «Пожалуйста, мадам, пройдёмте до конца причала». На борту катера находился симпатичный загорелый мужчина с сидеющими тёмными волосами в очках в черепаховой оправе. «Должна сказать, вы безупречно оделись для такого раннего утреннего часа», — заметила я. «Признаюсь, обычно я посылаю Виктора забирать гостей, но вы невероятно ценная пассажирка. Я с удовольствием припровожу вас на борт». Он пожал мне руку и помог спуститься на борт. «Меня зовут Ханс Гайя, и я шкипер Титана». «Огромное спасибо, Ханс. Извините, если у меня бледный вид, я не спала двое суток». Все в порядке, миссис МакДугал, уверяю вас. Для меня большая честь пригласить вас на борт». я много лет был знаком с вашим отцом и он был очень добр ко мне я знаю как он был бы рад видеть вас в своем морском доме э -э я еще раз спасибо за такой ранний прием доброе утро мистер гофман ганс кивнул георгу и добро пожаловать обратно спасибо ганс что же если все готово давайте вернемся на яхту э -э виктор отдать швартовое Матрос распустил узел на бетонной свае и присоединился к нам. «Это займет несколько минут, миссис МакДугал». «Все уже проснулись. Насколько я знаю, нет. Виктор, ты заметил кого-нибудь?» «Нет, капитан». Я испытала прилив облегчения. Честно говоря, приветствие капитана Ганса было необыкновенно впечатляющим. Несомненно, что кем бы ни был Атлас, его подчиненные оставались безмерно преданы ему. «Я не думала, что готова к немедленному воссоединению с семьей, как только окажусь на борту. Мне хотелось лишь найти кровать, где можно преклонить голову хотя бы на несколько часов. Я распоряжусь изготовить шесть копий дневника, как только мы окажемся на борту», — заверил Георг, пока катер рассекал воду. «Спасибо, Георг. Не стоит торопиться. Честно говоря, хочу поспать». Когда Виктор выгрузил багаж, и капитан Ганс помог мне подняться на борт, Меня отвели вверх по лестнице на палубу, а оттуда в главный салон, где Георг показал план яхты, пришпиленный к огромной пробковой доске. «Давайте посмотрим. Вторая палуба, первая каюта. Вас разместят прямо рядом с вашими детьми. Они будут в двух каютах справа от вас». «Георг, здесь так много имен. Неужели все сестры приехали со своими семьями?» «Да, вы правы. Как вы понимаете, этот вояж подразумевает сильные переживания. Поэтому девушки пришли к общему выводу, что будет лучше иметь рядом спутников жизни, на которых можно опереться». «А у всех сестер есть спутники жизни?» Охранительное материнское чувство сразу же заставило меня подумать о Джеки. Я хорошо понимала, что главной причиной его желания присоединиться к этому круизу была некая молодая женщина с золотисто-каштановыми волосами. У всех, кроме Алли, второй сестры. Но она здесь со своим маленьким сыном Бэром. Видимо, из-за усталости я не смогла удержаться от удивления, и Георг вопросительно посмотрела на меня. «С вами все в порядке, Мэри?» «Да, спасибо. На борту много детей?» «Есть еще двое. Валентина, дочь Флориана, избранника Майи, и Рори, сын мыши, избранника Стар. Должен сказать, что юный Рори глухой, Хотя он прекрасно умеет читать по губам. Прямо настоящий ковчег. Надеюсь, они снисходительно отнесутся к тому, что я не сразу запомню все имена. Можете не сомневаться. Проводить вас в каюту? Да, спасибо. Салон неожиданно поплыл у меня перед глазами и вернулось знакомое ощущение звенящей пустоты. До меня дошло, что кроме бессонницы моей последней едой была чашка ирландского кофе в Белфасте вчера ранним вечером. «Можно мне немного отдышаться, Георг? У меня кружится голова». «Разумеется. Возьмите меня под руку». Георг вывел меня на прогулочную палубу и усадил на огромные диванные подушки в зоне отдыха ближе к корме. «Разрешите, я найду для вас минеральную воду. Сейчас еще рано, и вокруг мало сотрудников. Сможете подождать минуту-другую?» «Да, не беспокойтесь». Георг ушел быстрым шагом. Я старалась дышать размеренно и уменьшить агрессивную частоту сердцебиения. Как я и опасалась, я в самом деле чувствовала себя совершенно ошеломлённой. Мысль о том, чтобы оказаться посреди океана, в окружении незнакомых людей, их детей и избранников, уже не говоря обо всех откровениях, обрушившихся на меня в последнее время, была почти невыносимой. Я закрыла глаза и услышала другой звук — топот быстрых шагов по палубе. Я открыла глаза, ожидая увидеть Георга, спешащего ко мне с бутылкой воды Эвиан, но передо мной стоял мужчина, которого я никогда не видела раньше. Он был высоким и жилистым, с бугристыми узлами мышц, рельефно выделявшимися под его облегающим спортивным костюмом. Судя по легкой проседе в кудрявых волосах, ему было около сорока лет. — Доброго дня! — сказал он с американским акцентом. — Вам тоже, — робко ответила я. С вами все в порядке? У вас немного изможденный вид. О, да. Все в порядке. Георг пошел за водой для меня. Георг, э, это нотариус, верно? Да, разве вы его не знаете? Прошу прощения, разрешите представиться. Меня зовут Майлз, и я сопровождаю Электру. Она знаменитая фотомодель, не так ли? Верно. А вы должно быть та самая Мэри. Да. «Вот, глотните отсюда». Майлз протянул мне бутылочку такой яркой синей жидкости, что я заподозрила химикаты. «Это гадорат. Насколько я поняла, здешний запас маловат, поэтому я захватил с собой побольше из США». Я отхлебнула прохладную сладковатую жидкость. Вкус оказался не таким ужасным, как я думала. «Спасибо». «Без проблем. Я обычно встаю перед рассветом и тренируюсь». Собирался посетить беговую дорожку в местном спортзале, но здесь такой простор, и пока вокруг никого нет, было бы жаль пропустить восход солнца. После нескольких кругов по палубе я буду готов к началу дня. Успехов вам в этом деле. Я отхлебнул еще глоток. Простите, я расходую ваш драгоценный запас. Вовсе нет. Похоже, вы не спали целые сутки. Вы очень наблюдательны, Майлз, так оно и есть. Я знаю, как Электри не терпится встретиться с вами. Честно говоря, как и всем, кто находится на борту. Здесь вы более желанны, чем знаменитая фотомодель. Майлз широко улыбнулся. Если откровенно, Майлз, это-то меня и беспокоит. Могу вас понять. Конечно, мы в разном положении, но здесь и для меня все новое. Я лишь несколько недель знаком с Электрой и немного удивился, когда она попросила меня приехать. Сказать по правде, я уже несколько дней сижу, как на иголках. Чем вы занимаетесь? Актер, фотограф или спортсмен? «Нет, мэм. Ничего столь увлекательного. Я юрист». Я мысленно выбранила себя за предубеждение, основанное на его отношениях с супермоделью. По сути дела, в этом человеке было некое качество, невероятно успокаивавшее меня. Я пыталась понять, прояснилась ли моя голова от готарада или от присутствия этого вежливого мужчины, проявившего симпатию ко мне. «Как вы познакомились с Электрой?» Майлз посмотрел в морскую даль. «О». У нас были взаимные интересы. Наши пути пересеклись на ферме в Аризоне. Кстати, Мэри, вчера вечером я был очень рад познакомиться с вашими детьми. Джек и Мэри Кэт были бесподобны за ужином. Они отлично поработали, чтобы разговоры за столом были оживленными и не прекращались ни на секунду. Это было нелегко, понимаете? Масса незнакомых людей, непростое эмоциональное время для сестёр, — Узнаю своих детей. Если мы что-то и умеем, так это вести приятную беседу. — Но это правда. Подруга Сиси, -Си, кажется, ее зовут Крисси, родом из Австралии. Она утверждает то же самое. — Ну да. Вы из Америки, Крисси из Австралии. Кто еще приехал из экзотических мест, о которых мне нужно знать? Это зависит от того, что вы понимаете под экзотикой. Флориан, избранник Майи, и его дочь Валентина, родом из Бразилии. «У всех сестер есть свои поразительные истории. Их отец, ваш отец, оставил им путеводные нити после своего ухода. Он выгравировал координаты их мест рождения на скульптуре в семейном саду. Они называют ее армиллярной сферой. Похоже, он удочерял детей со всех концов света. У него была богатая жизнь, это точно. Как и у вас, судя по рассказам. Джек и Мэри Кэт поведали нам о ваших странствиях за последние несколько недель. Мэри. Я сожалею о том, что вам пришлось пережить. Не знаю, как вы справились. Сёстры преследовали вас по всему миру и напугали до полусмерти. Должно быть, вы невероятно волевая женщина, если решились приехать сюда. И ваши дети тоже. Вчера вечером они неустанно восхваляли вас. В спокойной искренности Майлза было нечто подкупающее. У меня навернулись слезы на глаза. Спасибо, Майлз. Это очень великодушно с вашей стороны. И ещё, Мэри, я недолго знаком с ними, но это хорошие люди. Я немного разбираюсь в человеческой натуре. Видите ли, я специализируюсь в области прав человека, поэтому научился хорошо судить об этой стороне вещей. Обещаю, здесь вы находитесь в безопасности, и все ждут не дождутся, когда смогут познакомиться с вами. Я просто надеюсь не обмануть их ожидания. Я вдруг снова почувствовал себя ошеломлённой. «По-моему, они всю жизнь знали о вас. Во всяком случае, о вашем существовании. Ваш отец часто упоминал о потерянной сестре. Он сокрушался, что так и не смог найти вас. Поэтому теперь они в восторге от того, что смогли доставить вас сюда и исполнить давнее отцовское желание». «Майлз, вы юрист, поэтому должны разбираться в болезненных чувствах внутри семей, особенно после смерти любимого человека». «Да, это так». Разумеется, вы обратили внимание, что я гораздо старше остальных девушек. Я, я бы никогда не заметил, но слышал об этом от других. Вы действительно юрист, Майлз. Это было очень тактично с вашей стороны. Так или иначе, полагаю, что в силу вашей профессии вы умеете хранить секреты. Майлз улыбнулся и кивнул. О да, есть немало секретов, которые я унесу с собой в могилу. Слава богу, это не понадобится, но мне было бы интересно узнать ваше мнение по одному вопросу». Он сделал паузу и серьезно посмотрел мне в глаза. «Можете рассчитывать на мое благоразумие». Я порылась в сумочке и достала письмо от «Атласа». «Прочтите, пожалуйста». «Вы уверены, что хотите этого?» «Мне нужно мнение человека со стороны, не только Георга». Отец оставил мне это письмо. Оно вроде бы подтверждает, что я... «Впрочем, сами увидите». Майлз стал читать письмо, а я следила за выражением его лица. Вскоре я заметила, что в его глазах стоят слезы. «Прошу прощения». Он протянул мне листок. «Это очень сильное послание». «Да». «Если вы не против, скажите, что вас так беспокоит. Тот факт, что вы являетесь его родной дочерью?» «Да». и ещё тот факт, что он доверил мне историю своей жизни раньше, чем всем остальным. Майлз ненадолго задумался, подбирая слова. «Я могу это понять. Конечно, я не вправе говорить за всех, но думаю, что с их точки зрения вы являетесь ответом на основополагающий вопрос. Всю свою жизнь они пытались понять, почему их загадочный приемный отец поставил перед собой задачу удочерять девочек со всего света. Если в юности он потерял жену и родную дочь, то, возможно, это дает какое-то объяснение». Я откинулась на подушке и обдумала услышанное. «Кажется, я не смотрела на это с такой стороны». Так или иначе, Джек и Мэри Кэт уже проделали основную работу. Все любят их так сильно, что они практически стали частью семьи. «Могу себе представить. Спасибо, Майлз. Только не волнуйтесь». А если в следующие несколько дней атмосфера будет слишком насыщенной, и вам понадобится взгляд со стороны, просто дайте мне знать. Я снова услышала топот бегущих ног, повернулась и увидела Георга, который появился из салона, потрясая бутылкой воды. Прошу прощения, Мэри. Мне пришлось спуститься на кухню. Оказалось, что получить ученую степень по юриспруденции в Базельском университете проще, чем найти нужную вещь в кухонной кладовке. Всё в порядке, Георг. «Майлзу удалось спасти меня этой голубой смесью». Я показала бутылочку гаторады. «Я внесу небольшую надбавку к вашему счету за пребывание на борту, мадам», сказал Майлз и подмигнул мне. «Желаю вам хорошо устроиться на новом месте, Мэри. А я пробегу трусцой еще несколько кругов, пока не встала электро, а потом выпью кофе». Он выпрямился и кивнул Георгу. «И помните о моем предложении. Я всегда к вашим услугам. Третья палуба, каюта номер четыре». Майлз рассмеялся, и я помахала ему, когда он продолжил свой путь по палубе Титана. «Извините, Мэри, я не подумал, что кто-то мог встать так рано». Все в порядке, Георг. Мне было приятно познакомиться с ним. Он умеет успокаивать людей». «Да, ему пришлось многое преодолеть в жизни, и я считаю его идеальным спутником для Электры». «Ну как, вам стало немного полегче?» «Да, спасибо, Георг. Я, безусловно, достаточно окрепла, чтобы добраться до спальни. Возьмите меня под руку, и я отведу вас вниз. Виктор уже доставил ваш багаж на место. Я опиралась на Георга, пока мы блуждали по огромному судну. Не знаю, но то ли из-за моего состояния, то ли от того, что все коридоры были обшиты темно-коричневым деревом, отполированным до зеркального блеска, мне казалось, будто я нахожусь внутри одной из картин Эшера». Мы проходили мимо многочисленных членов команды, которые уже встали и готовились к плаванию. Некоторые были одеты в рубашки пола, другие — в белые рубашки с коротким рукавом и палетами. Георг бормотал что-то вроде палубной команды и внутренней команды, но я почти не слушала. Форму моряков объединяла одна черта. На каждой рубашке было вышито название — Титан. А ниже находилось золочёное изображение армиллярной сферы. После нескольких лестниц и коридоров Георг указал на дверь на второй палубе. «Вот ваша каюта», — прошептал он. «Мэри Кэт и Джек находятся рядом, справа от вас». Он открыл дверь каюты. «Какая красота, Георг. Скажите, я должна еще что-то сделать, прежде чем рухну на кровать и на несколько часов отрешусь от этого бренного мира?» «Ничего, Мэри. Пожалуйста, отдыхайте, сколько понадобится». «Разумеется, вскоре мы снимемся с якорей и должен предупредить, что шум двигателей может быть немного назойливым», — смущенно добавил он. «Ничего страшного, Георг. Думаю, что я достаточно устала, чтобы проспать что угодно. Полагаю, вам тоже захочется отдохнуть, но, пожалуйста, попросите кого-нибудь уведомить моих детей, что их мать уже находится на борту». «Без проблем. Я прослежу за этим и за подготовкой дневников. Спокойной ночи, Мэри. Скорее, похоже на доброе утро». Я устало вздохнула, вошла в комнату и осторожно закрыла за собой дверь. Меня вовсе не удивило, что каюта была скорее похожа на номер в пятизвездочном отеле. Фактически она была даже лучше моего недавнего номера в шикарной гостинице «Кларидж». Мой чемодан стоял у кровати, но у меня не было сил открывать его и рыться в поисках подходящей ночной рубашки. Вместо этого я скинула туфли, сбросила на пол полотенце, красиво расшитые маленькими слониками, и упала на кровать. Поплотнее закутавшись в одеяло, я закрыла глаза и уснула.